Бомб – это часть разумности. Кришнамурти – у некоторых из нас, быть может, но огромное большинство не желает нас слушать. Мы же достаточно серьезны и хотим выяснить, существует ли первооснова. Это дает нам разумность, позволяющую слушать, что говорит другой. Бомб – слушать необходимо, чтобы стать разумным. Кришнамурти – безусловно. не говорим ли мы одно и то же? Бум. Да. Кришнамурть, ученый путем исследования материи надеется достичь первоосновы. Мы вместе с x и y говорим. Давайте станем разумными в нашей жизни. А это означает, что мы с вами вместе с x и y хотим слушать, что говорит другой. И это все. В самом начало разумности. Некоторые люди не будут слушать ни нас, ни кого-то другого. И вот, можем ли мы, те, кто слушает, быть достаточно разумными и начать? В этом вся моя проблема. Это значит быть предельно логичным, не так ли? Можем мы отсюда пойти дальше? Почему человек внес столько неразумного в свою жизнь? Видимо, лишь немногие из нас какой-то части – способны преодолеть собственную неразумность, стать несколько разумнее и сказать «давайте начнём, попытаемся выяснить почему человек ведёт такую жизнь, что собственно является общим преобладающим фактором в жизни всех нас?» Очевидно, мысль. Бом. Да, верно. Многие люди, конечно, могли бы это отрицать и утверждать, что главным фактором является чувство или что-то ещё. Кришнамурти. Многие могли бы это сказать, но мысль составляет часть чувства. Бом. Да, только этого обычно не понимают. Кришнамурть. Мы это объясним. Если бы за чувством не было мысли, могли бы вы его узнать? Бом. Да, в этом, думаю, главная трудность при общении с некоторыми людьми. Кришнамурть. Итак, начинаем. Может оказаться, что некоторые из нас этого не понимают, но я хочу, чтобы произвольно взятые x и y понимали это, потому что они стали достаточно разумными, и, следовательно, они слушают, что говорит другой. Они могут сказать, что мысль есть главная причина существующего положения вещей. Бом. Тогда мы должны сказать, что такое мысль. Кришнамурти. Думаю, это довольно просто. Мысль есть причина неразумности. Бом. Да, но что это значит? Как понимаете вы то, что вы мыслите? Что понимаете вы под мышлением? Кришнамурти. Мышление – это движение памяти, это опыт, знание, хранящееся в мозгу. Бом. Предположим, мы хотим, чтобы у нас была такая разумность, которая включает разумную мысль. Является ли разумная мысль только памятью? Кришнамурти. Подождите минуту, будем осторожны. Полная разумность означает полное прозрение. Это прозрение пользуется мыслью, и тогда мысль разумна. Бом. Тогда мысль – это не только память. Кришнамурти. Нет, нет. Бом. Ну, я считаю, после того, как она претерпела озарение. Кришнамурти. Нет, озарение использует мысль. Бом. Да, но в мысли теперь уже нет прямого соответствия памяти. Кришнамуртия, подождите. Бом, когда мысль устремляется вовне сама по себе, она действует независимо, как машина, и она неразумна. Кришнамуртия, совершенно верно. Бом, но когда мысль является орудием озарения, Кришнамуртия, она тогда уже не есть память. Бом, она не основана на памяти. Кришнамуртия, да, не основана на памяти. Бом, она использует память, но... Не основана на памяти. Кришнамурти. И что тогда? Мысль, сама по себе ограниченная, несовершенная, создающая противоречия, никогда не может быть разумной. Бом. Без озарения. Кришнамурти. Верно. Так вот, как проявляется у нас озарение, которое есть абсолютная разумность, неразумность мысли? Бом. Я назвал бы ее разумностью восприятия. Кришнамурти, «Да, разумность восприятия». Бум, тогда мысль становится ее инструментом и таким образом имеет тот же порядок. в Кришнамурти, «А как мне получить озарение?» Это следующий вопрос, не так ли? Что я должен делать или не делать, чтобы у меня было это мгновенное прозрение, которое не связано с временем, не связано с памятью, которое не имеет причины, не основано на награде или наказании? Оно свободно от всего этого. Как ум получает озарение? Когда я говорю, что у меня озарение, то это безусловно не так. Как может ум, который был неразумен и лишь временами до некоторой степени становился разумным, иметь озарение? Озарение возможно, если ваш ум свободен от времени. Бом. Верно. Давайте продвигаться медленно, потому что если мы вернемся назад к научной точке зрения или даже просто к здравому смыслу. то увидим, что время однозначно рассматривается как основа всего. Оно принято за основу и в научной работе. Даже в древнегреческой мифологии Кронос, бог времени, порождает своих детей и сам же их проглатывает. Это в точности соответствует тому, что мы говорим о первой основе. Все из нее приходит и, умирая в нее, возвращается. Таким образом, человечество уже с давних пор в какой-то мере считало время основой. Кришнамурти. Да. А тут кто-то приходит и говорит, что время основой не является. Бом. Верно. Таким образом, до сей поры даже ученые ищут опору во времени, а все прочие и подавно. Кришнамурти. В этом все дело. Бом. А вы говорите, что время не основа. Кое-кто мог бы сказать, что это вздор, но мы остаемся в этом вопросе открытыми, хотя некоторые люди легко могли бы его проигнорировать. И вот если вы считаете, что время – не основа, то мы не знаем, как нам к нему относиться. Кришнамуртия. Я знаю, как к нему относиться. Мы это рассмотрим. Собеседник. Не является ли время тем же самым движением, что и движением мысли, которые мы рассматривали в вначале? Кришнамуртия. Да, время – то же самое движение. Время есть мысль. Бум. «Давайте предусмотрительно вернемся к вопросу о времени, потому что существует, как мы часто говорим, хронологическое время». Кришнамурти, «Конечно, это просто».